Карфагенский губернатор Испании Ганнибал Барка осадил город Сагунт, а через восемь месяцев осады взял его. Начинался давно запланированный поход против Рима. Ганнибал перешел Альпы, а в конце 218 года достиг Италии. У Тичина он наткнулся на римскую армию и разбил ее. В следующем году в победоносных сражениях он проник до Кампаньи и Апулии. Обе провинции перешли к нему. Квинтус Фабиус Максимус вел против него отчаянную партизанскую войну, которая опустошила половину Италии, но ничего не решила. Между тем собрал подкрепления в Испании, газдрубал Барка и пришел с ними в 217 году в Италию. В году 210 десятом Ганнибал взял Рим и сжег его. На протяжении следующих трех лет вся Римская империя была в его руках. «А вот это оно и есть», — сказал Эверард. Он гладил девушку, лежавшую с закрытыми глазами, по длинным медного цвета волосам. Теперь она должна выспаться и отдохнуть. Что она говорила? «Пропасть всего». Ее сведения об этой эпохе великолепны, но она при этом ни разу не вспомнила о Сцепионе. А это кто? Публикус Корнелиус Сципион командовал римскими частями на реке Тичино и был там разбит. Пока все в порядке, но позже он нарушил связь Ганнибала с Испанией, уничтожив его опорные базы. Его сын, который тоже был сципион, нанес каннибалу сокрушительное поражение призами. Отец и сын, который получил прозвище Африканус, были лучшими полководцами Рима в то время, но де Ирдре о них никогда не слышала. И что это могло означать? Оба сципиона присутствовали при поражении на Тичино и едва не лишились жизни. Тогда сын спас отца при отступлении. Могу поспорить с тобой, что в этом мире они оба тогда погибли. Тогда, значит, кто-то специально постарался, чтобы они не смогли удрать. Но кто же? Те, кто путешествует во времени. Через полчаса после того, как они оставили отель отдыха в Пиренеях, чтобы навестить Нью-Йорк, они снова возвратились туда. Деирдра они сдали на попечение женщине, которая говорила по-гречески, а сами собрали всех стражей, которые были там в отпуске. Вскоре после этого по континиуму начали сновать сотни почтовых ящиков времени. Все бюро и оперативные точки до 218 года до нашей эры еще существовали, но за этой датой ничего не обнаруживалось. Прекратился любой контакт с будущим, из которого они все пришли. В Академии Олега Цена была наскоро созвана конференция. Всем было ясно, что нужно восстановить прежнюю ситуацию, даже и в том случае, если действующие теперь в ложном часовом потоке стражи времени исчезнут навсегда». Было решено выслать разведывательные отделы и дать им на все один день относительного времени. А если они не вернутся вовремя, то никто не может отвечать за их судьбу. Исследовательские группы получили задание изучить время и установить, когда же дошло до первого изменения, чтобы можно было его компенсировать вторым. Необходимо было только воспрепятствовать насильственным изменениям. разведчики внедрились в войска Ганнибала и проводили в них недели и месяцы. Они возвратились в ту же секунду, из которой отправились. Их отчеты были довольно занятны. На Альпах к армии присоединились два швейцарских купца и завоевали полное доверие командующего. Они неизменно сопровождали его. Их звали Фронтес и Гимилька. И они полностью овладели Ганнибалом, взяв на себя все его дела. Один из шпионов видел их у себя дома. «Абсолютно современное снаряжение», — сказал он. «По моему мнению, это нельдоранцы».